Петров Осип Атаман донских казаков О ранних годах его жизни известно относительно немного Петров получил широкую известность в период так называемого Азовского сидения Стоял во главе обороны крепости во время турецких осад Своей доблестью заслужил уважение товарищей Умело сочетал оборону крепости с вылазками что привело к провалу осады 1641 года. После того, как казаки оставили крепость, участвовал в многочисленных пограничных конфликтах и морских рейдах в Азовском море. В 1640-1650 годах несколько раз был войсковым атаманом. Участвовал в отправке посольств в Москву. Разин Степан Тимофеевич. Около 1630-1671 годы. Донской казак, предводитель одного из крупнейших восстаний казачества 1670-1671 годов. Происходил из зажиточной казачьей семьи с Дона. В ранние годы, как и все казаки, участвовал в мелких военных конфликтах на границе, в ходе которых завоевал себе авторитет талантливого военачальника. Во время походов русской армии против Крымского ханства в 1662-1663 годах руководил отдельными отрядами в качестве атамана. В 1665 году воевода князь Долгоруков казнил за самовольное оставление военной службы Ивана Разина, старшего брата Степана Разина. Это стало первопричиной открытой вражды семьи Разиных с царскими властями. В 1667 году Степан Разин стал подстрекать донских казаков к походу за зипунами на Волгу и в Персию. Перебравшись на Иг. и разгромив попутно множество купеческих караванов, казаки зазимовали и в 1668 году направились в поход на Каспийское море. В 1668-1669 годах отряд Разина разорил побережье Персии и разгромил посланный против них Персидский флот. С большой добычей они вернулись обратно в Россию. Разин в 1670-1671 годах поднял восстание, которое охватило Поволжье и Яик и грозило распространиться на центральную часть страны. Только ценой больших усилий удалось разгромить повстанцев и вытеснить их из Поволжья. Сам Степан Разин бежал на Дон, где был схвачен и выдан царским властям. По приговору суда он был казнен в Москве в 1671 году. Рожинский, Ружинский, Богдан, Богданко, умер в 1576 году. Гетман войска Запорожского, потомок князя Гедемина, воспитывался среди казаков. полностью приняв их культуру и обычаи. После смерти в 1574 году предводителя запорожцев, Сверговского, занял его место. Желая отомстить крымским татарам за разорение Волыни, он собрал дружину, с которой в 1575 году разорил Тавриду. Вернулся с большой добычей множеством христианских пленников, получивших свободу. Знак благодарности польский король Стефан Баторий даровал запорожцам королевское знамя с белым орлом и бунчук. Символ власти и победы над врагом. Рожинской был пожалован булавой и гетманской печатью. Ставка гетмана была перенесена в Батурин, который стал главным административным центром реестрового казачества. В 1576 году Рожинский снова повел запорожцев в поход, осадил крепость Ислам-Кармен. Во время рытья подкопа произошел взрыв пороховой мины, в результате которого погиб сам Гетман и множество казаков. Ржевский Матвей Иванович умер после 1579 года. Русский военный и государственный деятель, Сын боярской и сотенный голова, представитель дворянского рода Ржевских. О ранних годах жизни Ржевского известно немного. Он был зачислен в Стрелецкое войско после его формирования в 1550 году, а в 1552 году уже занимал должность Стрелецкого головы. Принимал участие в покорении Казани. Полностью его таланты раскрылись во время военных походов в Крым в 1556-1558 годах. Вместе с Вишневецким он спустился вниз по Днепру и успешно разорил побережье Крыма. В 1559 году Ржевский участвовал в новом походе в Крым под командованием Окольничева Даниила Федоровича Адашева. Благодаря талантам Ржевского поход оказался удачным, и он получил новое повышение. После этого Ржевский занимал должность осадного воеводы в Чернигове, потом в Рыльске, затем в Ряжске. В 1565 году возглавил поход в Кабарду, чтобы оказать помощь князю Темрюку Идаровичу. С казаками он совершил длительный переход по Волге и в 1566 году прибыл в Астрахань, а затем двинулся на Северный Кавказ. Поход оказался довольно успешным, и в том же году он вернулся обратно. С 1571 года Ржевский занимается пограничной службой, контролируя разъезды на южном порубежье в бассейне Северского Донца. Во время очередной русско-польской войны Он руководил в качестве одного из воевод обороной Полоцка, а после его падения в августе 1579 года попал в плен, где, вероятно, и умер. Серко Иван Дмитрич, около 1610-1680 годы. кошевой атаман запорожских казаков. За свою жизнь провел почти две с половиной сотни сражений, из которых всегда выходил победителем. Происходил из казаков Слободской Украины. По некоторым данным, участвовал вместе с отрядом польских наемников в военной кампании во Франции в 1645 году при осаде Дюнкерка. После этого участвовал в многочисленных походах против турок и татар. Участвовал в войне против поляков. Был одним из инициаторов воссоединения украинских земель с Россией. В 1659 году совершил рейд по нагайским улусам. С 1663 года постоянно избирался кошевым атаманом запорожских казаков. Был полковником Харьковского Слободского казачьего полка. В 1667 году совершил поход на Кафу, захватив город и разорив его окрестности. В 1670 году взял Очаков, участвовал в политической борьбе в Украине, часто меняя союзников. В 1670-х годах совершил несколько походов в Крым. В 1673 году взял Арслан, Очаков и ряд других городов. Есть мнение, что Серко был одним из авторов знаменитого письма запорожцев турецкому султану Мехмеду IV. Однако достоверность этих данных не подтверждена. Умер в родовом селе в 1680 году. Сулима Иван Михайлович. Умер в 1635 году. Запорожский казачий атаман, гетман войска Запорожского. Родился недалеко от Чернигова. О ранних годах жизни известно немного. Служил урядником в армии гетмана Станислава Жолкевского, участвовал в походах Петра Сагайдачного, в том числе в захвате Кафы, Трапезунда, Измаила. Во время одного из походов попал в плен к туркам. Был послан на Галеры, где провел около 15 лет. За это время ждал случая, чтобы сбежать. Когда Галера оказалась у берегов Италии, он организовал мятеж и захватил судно. Свой трофей бывший галерник привел в качестве трофея папе римскому Павлу V. Понтифик оценил жест и удостоил Сулему личной аудиенции. Выслушав рассказ несчастных об их злоключениях, Павел V даровал всем пленникам возможность вернуться на родину и снабдил их необходимой суммой денег. Вернувшись на родину, Сулейма формирует казачью флотилию, с которой вновь начинает разорять побережье Турции. После целого ряда побед он приобрел неоспоримый авторитет среди казаков. В результате, в 1628 году, без одобрения польского короля ему предлагают булаву Гетмана Запорожского войска. Это усилило напряженность отношений между казачеством и шляхтой. В 1634 году Совместно с донскими казаками Сулейма участвует в захвате Азова. В 1635 году организует нападение на польскую крепость Кодок. Это вызвало возмущение польского короля, который, спешно заключив мир со Швецией, бросил все силы против казаков. В результате заговора казацких старшин Сулейма был схвачен и передан полякам. Гетмана передали специальному суду, который приговорил его к смертной казни. По приговору ему отрубили голову, тело четвертовали и развесили на городских стенах Варшавы. Сагайдачный Петр Кононович, около 1582 или 1575-1622 годы. Гетман войска Запорожского, кошевой атаман Запорожской Сечи, представитель знатного шляхетского рода. Родился на западе современной Украины в семье обедневшего шляхтича. Получил хорошее образование. Вместе с польскими войсками участвовал в молдавской и ливонской кампаниях 1600-1603 годов. Проявив свои военные таланты, Он получил должность начальника артиллерии Запорожской Сечи. Участвуя в различных военных кампаниях, он приобрел большую популярность среди казаков, которые произвели его между 1605 и 1612 годами в кошевые атаманы, а затем в Гетманы. Сагайдачный был инициатором многочисленных морских походов запорожских казаков, в том числе дальних. к берегам Анатолии. Под его командованием запорожцы разорили Варну, 1606 год, перекопы и Очаков, 1607 год, Килию, Белгород и Измаил, 1608-1609 годы, Синоп, 1614 год, Кафу, 1616 год, окрестности Константинополя, Трапезунт, Очакоп, Перекоп. 1616 год. В течение нескольких лет запорожцы под его командованием фактически контролировали устье Босфора, угрожая столице Османской империи. После начала польской интервенции в России примкнул к польской армии, участвовал в походе на Москву в 1618 году, попутно разоряя пограничные русские города. Путивль, Курск, Елецк, Лебедин, Ряжск и другие. Благодаря упорству русской армии, польский поход закончился неудачей. По результатам Деулинского перемирия, королевич Владислав отказался от претензий на русский престол. Оставшись после окончания русско-польской войны вне службы, Сагайдачный снова вернулся к разбойным походам против турок, совершив в 1619 году поход под Перекоп. В 1620 году он отправил своего представителя в Москву с предложением о переходе на русскую службу. Однако успешному окончанию переговоров помешала очередная война с Турцией. Самовольный набег на Варну и Константинополь в 1620 году заставил турок объявить войну Польше. Сагайдачный и его казаки были снова призваны в армию. В Хатинской битве 1621 год казаки сыграли ключевую роль, обеспечив победу польской армии. Однако сам Сагайдачный был серьезно ранен татарской стрелой. Гетман добрался до Киева, где и скончался после тяжелых мучений 10 апреля 1622 года. Хмельницкий, Богдан Михайлович, 1595-1657 годы. Гетман войска Запорожского, полководец и государственный деятель, был главным инициатором восстания против власти Польши над Украиной и вхождения левобережья Днепра в состав России. О ранних годах жизни Хмельницкого известно немного. Даже точная дата рождения довольно условна. По наиболее распространенному мнению, он происходил из шляхетского рода. Его отец, под староста Михаил Хмельницкий, находился на службе коронного гетмана Станислава Жолкевского. Вместе с казаками Хмельницкий участвовал в походе 1620 года в Молдавию. После битвы под Цецорой он попал в плен. и два года провел в рабстве, по некоторым источникам находился на галерах. За это время он сумел выучить турецкий и татарский языки, что не раз помогало ему впоследствии во время войны с поляками. После получения за него выкупа, Хмельницкий вернулся на родину и записался в реестровое казачье войско. После этого он участвовал с большим успехом в военных конфликтах Речи Посполитой, за что получил в качестве вознаграждения от короля золотую саблю за храбрость. Перелом в отношении Богдана Хмельницкого к польским властям произошел после того, как враждовавший с ним подстароста Чеплинской сжег родовой хутор Хмельницкого, а суд отказался наказать обидчика по справедливости. В результате в феврале 1648 года Хмельницкий возглавляет восстание казаков в Запорожье. Заключив договор с крымским ханом Ислам Гиреем, он с переменным успехом вел военные кампании против поляков. После освобождения Киева он обратился с предложением передать подвластные ему земли России и параллельно вел переговоры с польским королем. После ряда поражений, понесенных казаками, крымские татары отказались от союза с ними и начали грабить украинские земли. На фоне войны внутри страны, набегов кочевников, голода и эпидемий, численность населения Украины существенно сократилась, а экономика лежала в руинах. Учитывая эти факторы, Богдан Хмельницкий вновь обратился к России за помощью. 8 января 1654 года в Переяславле была собрана Рада, которая приняла решение о переходе под власть царя Алексея Михайловича. Русский посол вручил Хмельницкому символы власти – булаву, царский флаг и церемониальную одежду. Союз с Россией позволил украинскому народу выстоять в войне с Польшей и отстоять свои суверенные права. Однако Богдан Хмельницкий не дожил до этого момента. В начале 1657 года, находясь в Чигирине, он почувствовал приближение смерти, и начал готовить своего сына Юрия к занятию своего места. Богдан Хмельницкий скончался 27 июля 6 августа 1657 года и был похоронен в родовом селе Субботове. Чапега. Чапега Захарий Алексеевич. 1725-1797 годы. Казачий атаман Черноморского казачьего войска. генерал-майор русской армии. Родился на Украине. В 1750 году прибыл в Сечь и приступил к пограничной службе. Особо отличился во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В 1777 году получил чин капитана русской армии. Долгое время находился под покровительством князя Потемкина. Среди прочих казачьих старшин подал Екатерине II прошение о возрождении казачьего войска, ликвидированного в 1775 году. Просьба была удовлетворена, после чего с Сидором Белым и Антоном Головатым приступил к формированию Черноморского казачьего войска. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 17 июня 1788 года был ранен в морском сражении у крепости Очаков. После этого участвовал в штурме острова Березань, крепостей Гаджибей, Аккерман, Бендеры, Измаил. За особое отличие был награжден несколькими орденами. После окончания войны участвовал в переселении черноморских казаков на Кубань. После начала польского восстания 1794 года принял участие в его подавлении. Последние годы жизни провел в своем родовом имении близ Дара. Черкашенин Михаил умер в 1581 году. Донской атаман. Судя по прозвищу, родился на Украине, после чего перебрался на Дон. В 1556 году Участвовал в большом походе русской армии и казачества против крымского хана. Воевал под Азовом и Очаковым. Разорял селения вокруг Керчи. Участвовал в многочисленных пограничных рейдах против крымских татар и нагайцев. В 1570 году сопровождал царское посольство от Рыльска до Азова. В составе русской армии в 1572 году Участвовал в разгроме татар в битве при молодях. В отместку татары захватили в плен сына Михаила, приговорив его к смерти. Донские казаки немедленно захватили 20 знатных пленников для обмена. Однако крымский хан не пожелал обменивать пленников и казнил сына Черкашенина. После этого отношения донских казаков с Крымчаками крайне обострились. В 1579 году Отряд донских казаков прибыл в Ливонию для поддержки русских войск в войне со шведами и поляками. С донцами Михаил отстаивал Полоцк, однако после его капитуляции ушел на Дон. В 1581 году атаман снова с отрядом казаков сражался с поляками во время обороны Пскова, где и погиб.